Глава восьмая. Дома он сел со своим ежедневником за письменный стол. В ближайшие недели ему предстояли ежегодные контрольно-профилактические визиты к стоматологу и онкологу-дерматологу, введение в должность нового ректора его старого университета, доклады в роторе-клубе и в одной школе. Он согласился прочитать их, чтобы не огорчать друзей. Несколько встреч с бывшими коллегами, с которыми у него сохранились приятельские отношения. Одной кинокомпании он пообещал проверить сценарий фильма о попытке введения в Германии авторитарного режима, аналогичного венгерскому, на предмет государственно-правовой корректности. Этот сценарий ему должны были привести в ближайшие дни. И еще он начал писать статью о справедливости, которую осенью тоже собирался использовать как доклад на одной конференции. Он пожал плечами. Необходимость визита к стоматологу и контрольного осмотра у онколога по поводу рака кожи отпала. Доклады он отменит, как и встречи, за исключением двух-трех знакомых, с которыми хотел проститься. Он задумался, хочется ли ему еще раз побывать в своем старом университете и участвовать в создании острого политического фильма. Статьи ему было жаль. Он всю жизнь размышлял о справедливости, и статья должна была стать итогом этих раздумий. Но дописывать ее в свои последние недели означало бы отказ от многого. К тому же у него не было уверенности, что он останется доволен результатом работы. Впереди было непривычно много свободного времени. В его жизни всегда было полно планов, обязательств, договоренностей. Он нашел кинопрограмму и выбрал два фильма, которые могли бы заинтересовать Улу. Выяснил, что неподалеку в соседнем городке есть «Чертово колесо и русские горки». В ноутбуке его ждали 12 новых электронных писем, отправители которых удивятся, что он не ответил, но узнав через пару месяцев о его смерти, поймут и простят. Он поискал в интернете какую-нибудь заманчивую цель путешествия, но не нашел ничего интересного. «Еще раз поехать в Амальфи, в Венецию, в Шотландию, в Осло?» Или в Оденвальд, где он еще школьником, а потом студентом путешествовал с рюкзаком и был счастлив. Все это было давно, ничего из того, что он испытал тогда, он уже не испытает, только испортит прекрасные воспоминания. Он долго обзванивал слесарные мастерские, пока, наконец, в одной из них не изъявили готовность отремонтировать садовую калитку. «Потом пошел за покупками». Вернувшись домой, отыскал в поваренной книге рецепт горчичного соуса. Вечером он приготовит любимое блюдо детства – яйца с горчичным соусом и картофелем. Потом стоял у окна и смотрел в сад. Скоро зацветут форзиции. Холод, пустота, небытие. Нет, при мысли о смерти его пугало совсем не это. Смерть страшнее, хуже всего остального, потому что все остальное, в отличие от смерти, можно пережить, испытать, прочувствовать. Все остальное может быть предметом раздумий, воспоминаний, рассказа, может стать частью биографии. Это переживание, проживание момента, то, что есть не только в данный момент, но и становится частью биографии. Если бы он мог наделить смерть неким образом, который подходил бы его к его жизни, и после этого написать о нем. Если бы это была его смерть, не та, которая он должен будет умереть, а та, которую он мог бы прожить.